ощутила ее опавшую грудь, вспомнила маму, дрогнула спиной, испугалась, что не сдержится, разревется, нельзя, нельзя, ни в коем случае нельзя, ей труднее, чем мне. — Тебе холодно? — спросила Элизабет, почувствовав, как вздрогнула спина Кристы. Не простудилась? — Нет, нет, мало спала. — Ты совсем не спала, бедненькая, — сказала Элизабет, и подняла с ее лба тяжелые шелестящие волосы. «Какая же ты у нас красивая, но совершенно григовская девочка!» «Не сердись, не сердись! Я темная, но Грик был норвежцем или финном?» «Не сержусь. Криста прижалась к ней еще теснее норвежцем. Вошел Нильсон, потер руки, подул на пальцы, словно они замерзли, хотя день обещал быть теплым. «Дамы, а где же омлет и кофе?» «Мы вышли в море, впереди по бортам ни одного судна на двадцать миль. У меня есть десять минут на отдых. Смотричка, ни ветерка, ни тучки, полный штиль. Можно даже патефон завести». «О, заведите!» — обрадовалась Элизабет. «У вас хорошие пластинки?» Нильсон обернулся к Кристине. «На вашей яхте хорошие пластинки, мадам?» «Что бы тебе хотелось послушать, сестричка?» О, с радостью послушала бы Паргента. На вокзале в Гамбурге было грязно и пусто. Восстановительные работы шли не шатко, ни валка, Англичане, в отличие от младших братьев, палец о палец не ударяли, чтобы вдохнуть жизнь в разрушенную страну.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 Поднимем их, контролируя каждый шаг, чтобы не повторился тридцать третий год. Для этого сначала надо привить им вкус к демократии, научить искусству выслушивать мнения несогласных, а еще выбить из памяти преклонение перед железной рукой богоданного фюрера, когда каждый освобожден от обязанности думать, выполнять легче.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 Будут давать именно там, если, спаси бог, случится горе. Нет-нет, все в порядке. Адольф Менжу дает интервью, будет сниматься вместе с Робертом Тейлором в первом антикоммунистическом боевике. Молодой миллионер Анасис благодарит президента Трумана за помощь Греции, лишь это спасет страну от большевизма. Маленький черноволосый крепыш с розочкой в не смокинга на голове в Нью-Йорке, окружен женщинами, которые на голову выше его. Ощутив на плече чью-то руку, Джек одновременно услыхал низкий голос. «Не ту газету смотрите, мистер Р». Обернувшись, он увидел низенького человека, не выше Анасиса. Как он мне до плеча ты смог дотянуться? Пиджак поношенная, рубашка мятая. Галстук съехал в сторону. Какой-то будтофорский. Так выглядят люди с юга. Правда, ботинки наши, настоящие самоходы, подошва толстенная, верх пробит дырочками. образующими трафаретный рисунок. Все американцы носят такие туфли, только пижоны заказывают лайковые с длинными носами.